Калашников с разворота в сицилицу по красной роже, напоминавшей по цвету кирпич. Тот хрюкнул и снова уронил голову на пол. Сзади раздались сдержанные аплодисменты. Он обернулся. «Не психуй», — сказал Ван Ли, опустившись на корочки рядом с бесчувственным телом. «С каждым может случиться. Я вообще мечтаю об одном. Хлопнул стакан змеиной настойки, голова идет кругом. Мы с Краузе столько лет работали, бок о бок.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 То есть, пху, пять копеек. Теперь уже очевидно, что малую толику вещества, которые поступала Антропову от заказчика убийств, связной оставлял себе. Оно требовалось ему для ликвидации курьеров, выполнивших свою задачу по доставке контейнера. Вот это, подкинул на руке плоскую черную коробочку, мы только что вытащили у него из шкафа. Судя по форме, контейнер вшивали в брюшную полость курьера, предварительно вычистив внутренности.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 поднял вверх Манли указательный палец. Вот именно. А после того, как курьера доили, Антропов ликвидировал ставшую ненужную тушку с помощью только что доставленной святой воды. Если бы не компьютерные счетчики входящих душ на главных воротах, мы бы так и не узнали, что несколько человек бесследно исчезли, даже не появившись в городе. Что же касается Крауза, то я хочу тебе сказать...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 Тогда оно и простительно, что тебе неизвестны даже простейшие штуки. Ты не задумывался никогда, наши черепушки даже в гробах на земле, но мы-то с тобой здесь, с руками и ногами. А как ты сюда попал, не саблили в руке? Вот то и оно. Еще в Китае времен императора Цинь Шихуанди считалось, что те вещи, которые погребаются вместе с покойником, становятся одушевленными. То есть у них тоже как будто появляется душа, поскольку они следуют за их владельцем в потусторонний мир в одной связке.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 Плевок приземлился рядом с ангострадальным телом охранника. «Ты разве не видишь, в каком мы положении? Все ниточки, что вели киллеру, я только что оторвал. Еще...» Он замолчал на полуслове. «Стоп, стоп, стоп!» Как это он забыл? Когда Малинин комично ввалился в кабинет, Антропов рассмеялся. Он вспомнил слова, которые Генсек насмешливо выпрыгнул ему в лицо. «Только умейте, что крутить портреты по ТВ, хотя лично я нашел бы его в пять минут». И «Его!» Катаржанин из каменоломни, ребой старик в золотых погонах генералиссимуса.